Художник решал, как бы подоступнее изложить ему эту мысль, такую ясную даже неграмотным людям, несколько веков назад, и такую непростую для понимания ее современным руководителем, энергичным и деловым. Так вот там написано, Павел Павлович, в переводе на наш язык XX века, что «никогда не поздно человеку перемениться к лучшему». Ибо, цитирую дословно, «есть еще время до срока, и всякий разумный человек, особенно к старости, каждый по-своему заботился тогда о своем очищении и убелении, пока остается у него время до срока». «И ваш старик», — Курзенков осторожно дотронулся рукой до доски портрета, — «вы назвали его лакеем, а вы послушайте его». Павел смутился, чуть было не сознался в своих почти недельных, недружелюбных препирательствах с предком. Голос Леонида глуховатый, низкий, негромкий, почему-то действовал на Полюшкина успокаивающе, примирительно. Голосу этому все время кто-то тихо вторил, как далекое эхо, и постоянно этот звук держал внимание Павла, не позволял совсем уйти в свои мысли». У беседки, заметил теперь Павел, рос куст ярких золотых шаров. Пыль, казалось, лежала только на их подсыхающих листьях, а сами цветы оставались сочными, свежими, солнечными и, как всегда, беспечными. Над головками цветов в азартном упоении гудел полосатый, пузатый, волосатый шмель. Время от времени он делал свой выбор, опускался на цветок, утопал, умолкал в нем, но скоро снова взлетал, подробно сообщал тем, кто его слышит и понимает, как обстоят его многотрудные дела. Шмель был порядочный зануда, больше гудел, чем работал, казалось Павлу. «Сейчас вот прихлопну тебя, и твое-то время до срока кончится», — лениво подумал Павел и вдруг обнаружил что слова Курзенкова откуда-то знакомы ему, Павлу. Он слышал их, и что-то очень печальное, какая-то потеря, большая потеря, боль, слезы, все поднялось с одна души, но память еще устало дремала. Лишь странное незнакомое предчувствие остро толкнуло Павла в грудь, и он почти физически ощутил этот короткий острый толчок. Знакомый, почти родной, запах золотых шаров, ведь столько лет прожили рядом. Тихий, глуховатый, густой, неторопливый голос Леонида, объяснявшего Павлу что-то очень простое и в то же время такое сложное, о чем и не думалось никогда. Даже назойливый аккомпанемент шмеля... Все благотворно влияло на Павла в этот теплый субботний незапланированный день в Москве и помогло сгладить, преодолеть ту случайную острую боль. Павел уже не помнил, когда последний раз чувствовал себя так, как в этой беседке, легко, бездумно, словно в детстве, будто сидишь себе на нагретом солнцем крыльце, сбоку его, опустив ноги, обутые в сандалии, Колотишь пятками по щелястым, высветшим, давно не крашенным доскам, и голова блаженно пуста. Медленно движется, кувыркается в ней, как в невесомости одна мысль, одна мечта. Игрушечный автомобильчик. Главное, он продолжил вашу рот, продлил его. Думаете, легкая жизнь у него была? Капризом вельможи потакай. Здоровьем, похоже, слаб. Детей расти, да старайся, чтобы хоть они избежали лакейской участи. Возможно, сын этого старика был художником и написал этот портрет, — размышлял Курзенков. Что-то подсказывает мне, что писал он для себя, не для хозяина. Надо будет его флору показать. Есть у меня друг искусловед. Он здесь, кстати. Не надо, — очнулся Полюшкин. Он устал от совпадений. Так не бывает, успокаивал себя Полюшкин. Он будто подслушал со стороны наш разговор. Но ведь разговора никакого никогда не было. Мысли умеет читать. Нет, не похоже. Значит, совпадение или точное попадание. Вон и друг, флор теперь возникает. Просто они, наверное, в своих веках В тех делах московских чувствует себя, как сегодня в Москве. И Павел решил уточнить, как я чувствую себя сегодня в Москве. А может, и лучше меня. К нему возвратилась его прежняя уверенность в себе. Временное, кратковременное путешествие в состояние безоблачного детства прошло. Осталось лишь легкое головокружение. Перегрелся, видно, на солнце. Сосуды дают о себе знать. Первые головокружительные звоночки. «Ну, не надо так не надо», — не удивился резкости Павла Курзенков. «Как говорится, хозяин, барин. Главное, бережно относитесь к портрету. Работа замечательная и художника, и реставратора. А если должность предка вам категорически претит и унижает вас в родном доме, подарите портрет музею», — предложил Курзенков. «Как это?» — растерялся, но потом задумался Павел, кончая заворачивать в скатерть незадачливого предка. «Когда решитесь, объясню и помогу», — пообещал Леонид, поверив в реальную готовность Павла, и протянул руку. «Всего доброго, я должен туда», — кивнул он в сторону, где гудел веселый шум. «Спасибо», — пожал руку Курзенкову Полюшкин. Они хорошо улыбнулись друг другу, открыто посмотрели в глаза. «До встречи!» — неожиданно для себя воскликнул вслед Курзенкову Павел. Курзенков на ходу остановился, обернулся и взмахнул на прощание рукой. Полюшкин аккуратно на этот раз пристроил закутанного в скатерть предка в багажник, чтобы ничто не потревожило, не попортило бесценный портрет старика. Сел в прохладный салон, верно хранила тень над белым жагуленком. Но что-то еще оставалось делать какую-то малость. И Павел, не захлопывая за собой дверцу, быстро выскочил из машины, припустил настройку попрощаться с Ряскиным. А Гриша, уже сам, прихрамывая, спешил к нему навстречу. Ну как, удачно! Поговорили? «Смотрю, Курзенков возвращается и без тебя. Я подумал, может, он тебя расстроил чем?» «Да нет, нет, все в порядке, все в полном порядке», — обрадовался Павел встреча с Гришей. «Как нога-то», вспомнил он. «Может, давай завезу тебя домой, отлежишься?» «Домой», — поморщился Рязкин. «Понял. Павел вместе с Гришей уже стояли у машины. Тебе видней. А хочешь?» осенило вдруг Павла. «Хочешь сейчас со мной в Пупырышкино, а? Отдохнешь на свежем воздухе?» Полюшкину вдруг так понравилась эта идея. Так хорошо представился ему Рыжий Ряскин в их доме, рядом с Церерой, а не как брат с сестрой. Везет ему с Рыжими. И он еще поуговаривал Гришу, но чем больше он рассказывал, какая хорошая у них, какая дружная семья собирается в Пупырышкине, Тем все больше понимал, что Ряскин останется. Не понимал только почему. Гриший сам объяснил. Спасибо, Павел, спасибо. Не хочется хорошим людям настроение портить. Носилки таскать, пожалуйста. А так, не до веселья мне сейчас, тоска, Павлуша. Дожить бы до понедельника и на работу. Вот у нас бы и дожил, на свежем воздухе, без проблем в другой раз. Не обижайся, ладно? Вот черт. Мне без тебя как-то и ехать теперь не хочется, сознался Павел. Достал из портмоне визитную карточку, исправил на ней телефон, чтобы сразу звонил по прямому, не через секретаршу, подписал домашний, как жену звать. Богиня плодородия, с уважением отметил Гриша, а у меня Виктория. Победа, в тон ему ответил Павел. И дал свою записную книжку, чтобы все свои координаты Ряскин занес самолично. Я ее Витькой зову, с первого курса, как познакомились, сообщил он, и грустно, тихо чего-то стало им обоим. Ну, Но... долгое прощание, долгие слезы. Энергичный Полюшкин потряс рыжую горячую лапу Ряскина. Кони сытые бьют копытами. Перевирая мелодию, пропел он и включил зажигание. Все-таки он совсем не умел петь. Поскакали. До скорого. Высунулся он к ряскину из окошка. «Ага», — ответил Ряскин, И немного задержался, не ушел сразу. Посмотрел вслед белым жигулям. А они, шустренькие, на нормальной своей скорости, проехали до конца переулка и свернули за угол. И сразу стало слышно. Будто никаких других звуков в природе, в городе не стало. Так взвыли тормоза, и одновременно удар металла а металл скрежет звон стекла. Мгновение тишины. А после постепенное нарастание разных голосов людей, из окон, с балконов, с улицы, их услышал Ряскин уже на бегу. «Душа моя!» Что делать нам с тобою? Начать спасать? Да кто же мы, не врачи, душа моя, что можем мы с тобою? позвать на помощь или помолчи? А вдруг спасет его воспоминание, коробка патефона на окне, и тихое и нежное признание, Что на прощании вышепнули мне? Если любишь, приди. Если хочешь, найди. Этот день не пройдет без следа. Мы во дворе весной танцуем танго. Чуть небо потемнеет над Москвой. Запахнет медом клен. И забелеют цветы на нашей груше. Мы выходим и топчимся в траве. Смешные пары. Робеем посмотреть в глаза друг другу. Про школу говорим и про кино. Представить даже страшно. Как давно один мальчишка, может быть, ты, Паша, прости, не все способно в памяти ожить. Вложил мне в книжку. Прочитай, Наташа, записку. В ней слова. Давай с тобой дружить. Душа моя, мы столько повидали. Зачем нам смерть еще одна? Едва ли она нужнее кому-нибудь, чем жизнь. Пусть жизнь долгая, Пусть не с тем раскрутом, Не вслед Бобровым, Все же это жизнь. А может, мы поделим по минутам моим, Ему и мне. Эй, Полюшкин, держись! Держись, земляк, Мы из одной деревни, Над нами крыша общая была, Над нами груша общая цвела, У нас сирень под окнами росла. И род наш Павел тоже в общем древний, мы москвичи. Запомни, нам Москва спасение наше, и до срока она одна нам время сохранит. Ну вот, поговорили, время истаивает в нас, а нам бы жить да жить. Не видишь ты, вон друг к тебе бежит. — Ага. Ведь только что слышал над собой Полюшкин голос Гриши Ряскина и заметил его крупные рыжие руки в веснушках, руки машинально мяли синий пыльный берет. Как всегда Жигуль мягко и сразу набрал скорость, поехал легко, беззаботно, будто гору с плеч сбросил. Аккуратно, не превышая положенной скорости, вел автомобиль свой Павел, по затихшему, словно опутанному сладкой, жаркой, летней дремой, извилистому переулку старого Арбата. На какой-то миг Полюшкину даже вдруг показалось, что в этом странном, молчаливом месте он вот-вот пересечет границу сна и яви, и только тогда, возможно, разберется, что было сном его и что на самом деле. Предок на этот раз ничего не стал ему подсказывать. Но тут пустой и сонный переулок будто бы выкинул перед Павлом коленце. Резко свернул вправо, обтекая непонятное овальное строение. Резко повернул и жигуль. Вроде все так же пуста впереди дорога. А у самой кромки тротуара, по правую руку от Полюшкина, стоит мальчик. Беленький худыш в матросском костюмчике, штанишки по-летнему короткие, и видны коричневые корки на разбитых, вывернутых внутрь коленках. Мальчик в белой панамке судорожно прижимал к себе большого, пушистого, редкого палевого цвета кота, потому что когда Павел резко повернул в крутом Арбатском переулке, кот от чего-то перепугался, стал рваться из тонких рук мальчика в кровь и задрал их крепкими когтями, и все-таки неожиданно, Так не вовремя, секунды бы раньше или позже нет, именно в тот непоправимый миг оттолкнулся он сильными задними лапами от светлоголового мальчика, заметался туда-сюда еще на краю тротуара и с дуру, словно ждал своей судьбы, кинулся под колеса жигулей. Уже не секунды, доли секунды то время, в которое Павел отчетливо вспомнил. Смерть мамы. У нее было еще теплое плечо. Он положил на него свои руки, но мама только что умерла. Сейчас вспомнил не памятью, чувством, какое было теплое у мамы плечо. Вернулись из больницы. В темной холодной комнате сел в кресло, окоченел. Казалось, что умер сам, но на колени прыгнул кот, такой же большой и пушистый, редкого палевого цвета. Мамин любимец, кот Тимофей. И молча, упорно подставлял, Подсовывал он свой крепкий круглый лоб В ладони застывшего Павла, Заставлял гладить, требовал, настаивал, Упирался передними лапами в грудь Павлу, Терся мохнатыми щеками о щеки Павла, Пока Павел не почувствовал, Что и щеки, и лоб кота мокрые. Павел плакал. Что-то понимал тот кот Тимофей, И вместе с Павлом жалел теперь маму. И каждый жалел себя и друг друга без нее. Доли секунды. Беленький худенький мальчик с зеленым грузовичком Альки в руках. Как вкусно пахнет свежая краска грузовичка. И как осторожно, нежно выправляет Павлик в его кабине руль. И мечтает о своем автомобиле. Долго, долго мечтает. Мечтает, потом получает руль. Получается. Полюшкин резко вывернул руль влево, и Жигуленок в незнакомом узком переулке выбрал единственный фонарный столб, врезался в него. Павел даже не успел подставиться правой стороной, но заметил в боковом зеркале, что мальчик ловит безумного своего кота. Сразу резкая, как вспышка, боль и долгий-долгий темный тоннель. Павел медленно летел по нему, как во сне, как в детском сне, без всяких усилий, и прекрасно длился этот полет к неопределенному светлому пятну. Вторая жизнь. Но еще в этой, настоящей, немедленно прибежал Ряскин. Жильцы ближнего дома уже вызвали скорую, но Гриша успел раньше помочь Павлу. «Его счастье, что ты оказался поблизости», — сказал реаниматор Ряскину. Своими руками вытащил его с того света. Ряскин боялся смотреть на свои руки. Сейчас они дрожали, и его самого бил колотун. Массаж сердца, искусственное дыхание при возможных множественных травмах он проходил лишь в институте. Но тут вдруг чьи-то голоса, опыт предков, поколений, роды его, командовали им. «Велели...» Велели все делать, что надо, и ни одного неверного движения не сделал Гриша. Уже по дороге к институту Склифосовского Павла временно удавалось выводить из шока. Тогда он медленно открывал глаза, заметил над собой Ряскина в накинутом на плечи белом халате. Плечи распирали узкий халат, и он, как крылья, приподнят был почти к самым щекам Гриши. В затуманенных болью глазах Павла красным золотистым нимбом светилась рыжая голова Ряскина. Смотрел он на Полюшкина с таким состраданием, как никто никогда на него не глядел. В этом светлом теплом месте, куда благополучно прибыл воздухом Павел, голубоглазый Ряскин в червоного золота длинных волосах и бороде, в белых одеждах оказался очень кстати. Будто и не уходили они из-под липы, продолжали разговор о жизни. Только все-таки что-то вроде бы сместилось, какая-то каверза вышла. И добродушный Ряскин придержал Павла, желающего продолжать свой легкий бездумный полет, и одним широким вольным жестом пригласил его оглянуться. Но темного тоннеля, выпустившего Павла, не было сзади. Там стоял деревянный, кособокий домишков-легелек, с высоким крытым железом-крыльцом с дверью на ржавом засове. С боков домишка укрывали махровые сирени. Золотые шары в палисаде на высоких стеблях питали нектаром шмелей и бабочек. В тени золотых шаров белели бледные шапки флоксов. Но то, что теперь видел так подробно Павел, Вовсе не интересовало смешного мальчишку с разбитыми коленками, который сидел под верхним перилом крыльца и с некоторой долей досады колотил пятками в серые пыльные доски. Сам мальчишка смешным себе не казался. Он сосредоточился на одном единственном желании. Ждал, ждал, кто бы вышел и вынес игрушечный автомобильчик. И вот с той точки, откуда видели его Павел с Гришей, отчаянное желание его открылось теперь таким простительным детским, что и дальше мальчишка этот, набирая рост и силу, все больше заставлял добродушно улыбаться Павла и Гришу, глядящих на него. Павел теперь говорил Рязкину о себе все, хотя слов своих не слышал, но почему-то Гриша понимал каждое его слово. Потешный мальчишка бежит за игрушечным москвичом вокруг доски почета колхозника на самотечной площади. Кудрявый мальчик жмет на педали. Павлу трудно его догнать, трудно ждать и догонять. Но если посмотреть с другой стороны, догонять, ждать, чтобы оказаться здесь? Мальчик в новенькой матроске играет с пьяненьким одноногим дядькой в очко. Выигрывает, прячет денежки в круглую банку из-под халвы, копит мальчик денежки, скрытничает, переживает за свой клад, малыш, беспокойный мальчишка. В сереньком костюмчике с синей книжкой диплома в руках сидит на краю стула у кабинета крутого, и двадцать восемь женщин разглядывают его светловолосого со странно косящими карими глазами. Пока он тихоне-тихоней, и все игры с крутым, с дедой, все маленькие радости перешагнул один стол, другой, шестой. Это твои маленькие радости, Павел. Длинные серые глаза цереры, пухлые губы ее, высокая грудь, обтянутая белой батистовой блузкой, Мать честная, но и дурацкий у меня вид Гриша, улыбается Павел. Я же, обломонище, сдался на первых ходах, чего потом из себя воображал. Неужели и дальше все так пойдет?» «Так», — успокоил Гриша, — «как у всех. Но я предал деду. Теперь это уже не имеет значения». «Разве?» «Подожди. Гляди, гляди, эпоха стремительного обрастания материальными благами. Свадьба, квартира». Белоночный жигулёныш — мечта. Я теперь узнал, как разбивается мечта Гриша. Это больно, больно. Больно, — простонал Павел. — Потерпи, — попросил его Ряскин. — Не слышит, — объяснил ему реаниматор. То там, то здесь. Он следил за приборами. — Как легко можно смотреть свою жизнь, — снова говорил Павел с Гришей. — Гляди! Дрюня приволок потрясный финский гарнитур прямо с выставки. Уж мы радовались ему, лелеяли, дотронуться да было страшно. Муха пыль с него стирала исключительно заграничными тряпочками. И я при гарнитуре. Бобров с самолетовым на пороге. Шустрю перед ними, прислуживаю, столик на колесиках за ними катаю, запел их песню. И все ведь всерьез. Вот что самое забавное, правда, Гриша? Предка себе для них придумал, выискал, вот хохма. А настоящего устыдился. Нет, ты смотри, смотри, Гриша, это же, оказывается, сплошная комедия, а не жизнь. Жить-то было некогда. Припустил за Бобровым. Сам видишь, он серьезный командир. С ним бы на рысях, на большие дела. А мы с Дрюней... Сауну ему строим, спину будем ему березовым веничком охаживать, В пруду его станем купать, домашним кваском поить. Гришенька, врагов у нас много, погляди, как много их копошится, И мы с Бобровым в открытом бою отстояли бы наше дело. Честное слово, дали бы дорваться до настоящего, Но бои-то идут за закрытыми от меня дверями. Но враги-то наши с виду самые, что ни на есть правильные люди, говорят нашими словами, любую толковую мысль сверху подхватывают на лету, и уже с нею на устах изображают очередное трудовое рвение, порыв обновления, и топят в своем безделье слова, как лилии в тихой заводе, красота, свежесть, чистота и тишина. Покой, над вечным покоем. Это омут, это водяное лилейное царство, обросшее благовонным опытом бюрократии. Ты видишь, Гриша, я там свой человек, тритон, сижу булькаю, пускаю пузырьки. Заметил, Не по делу не высовываюсь, ценный работник, белые лилии, камышинки без спросу не трогаю. Без Боброва никакой самодеятельности. Бобров один воду мутит, я с ним согласен. Но рисковать в одиночку не стану. Возможности у меня не те. Сирота. Муха моя из деревни. Сверху никто нас мохнатой лапой не поддерживает. Вот суетился, видишь, Гриша. Сколько бегал, ездил, а все пустое. Завис в невесомости. Хоть бы ребенка мухи оставил. Мне хорошо с ней, Гриша, это правда. Это даже не смешно. Прав был старик. Правда, не смешно. Оставил. Улыбались в ответ голубые Гришины глаза. Застонал Павел. Свет стал уходить. И в привычной темноте Павел опять видел лицо Гриши, его золотистые растрепанные волосы, нимбом над головой, приподнятые плечи белого халата. «Я умер». — решил Павел, и понял, что осталось совсем чуть-чуть времени до срока, чтобы успеть, пусть не сделать, но попросить об очень важном. Ангел попробовал улыбнуться, позвал разбитыми губами Полюшкин. — Спаси старика. Непонятно для врачей попросил он. — Бред, — установил бригадир реаниматоров. — Это мне, — сказал Гриша. — Ты ангел, друг. Он остался ждать в приемном покое.